Глава 41. Шипыв лес тоже остался позади, как и Бобров. Маленький симпатичный городок на удивительно красивой реке Битьюк. Кириев долго ходил по улицам Боброва и думал о Бобрёнке. И много позже, когда речь заходила об этом городке на Битьюге, он вспоминал только Лизу и название одной из улиц Боброва Ранняя весна. Затем дорога привела его в райцентр с удивительным названием «Анна». Так и шел Киреев по серой и бурой, пыльной и грязной, веселой и грустной дороге. Теперь он понял, ей нет конца, как нет и начала. Пройдя Воронежскую землю, разве мог Михаил не пройти по Тамбовщине, к краю своих предков? Когда баби лето было уже на исходе, Михаил, дошедший до Шацка, резко повернул на запад. Теперь он уже спешил, чтобы попасть в Старгард до холодов и осеннего ненастья. После осередия Киреев забыл о боли и тошноте. В день он проходил до 30 верст, и устранствия заканчивались, но не кончалась дорога. То петляющая, как змейка, то прямая, как стрела, вела на Киреева по России. Россия. Что Михаил русский по крови, как ему казалось по духу, знал о России, как оказалось, ничего. Уже в первые дни своего пути Киреев понял, что жил раньше мифами о стране под названием Россия мифами, почерпнутыми из книг, газет, телепередач своего московского бытия. А когда Киреев сбил уже вторую пару кроссовок, когда ностальгия по прежней городской привычной жизни навсегда оставила Михаила, ещё один парадокс сотряс его, для того чтобы увидеть, как прекрасна моя Россия, какие удивительные люди живут в ней, Я должен был заболеть смертельной болезнью, думал он. И только теперь дошёл до него смысл бунинских строк: За всё тебя, Господь, благодарю. Ты после дня тревоги и печали даруешь мне вечернюю зарю, простор полей и кротость синей дали. Да, чем дольше Кириев шёл, Чем глубже в самую его душу входило убеждение: нет на свете более прекрасной земли, чем Россия. Ему было обидно. Почему-то в каждой области, где он побывал, самые живописные места называли русской Швейцарией. В какой стране? В какой Швейцарии есть место подобное Дивагорию? Представьте себе, На большой горе стоят дивы, огромные меловые столбы, которым за многие века ветры и дожди придали самые удивительные формы. В самой горе, у основания див, приютилась пещерная церковь. Когда-то здесь на вершине стояла хазарская крепость. Поднявшись на гору, Киреев огляделся вокруг, и у него остановилось дыхание. Он не был восторженным человеком, но то, что увидел, стоя на остром зубе одной из див, заставило его замереть. Стоял тихий летний день. Внизу тоненькой серебряной змейкой протекала тихая сосна. В высокой речной траве в синих струях купалось августовское рыжее солнце. И далеко-далеко, во все стороны горизонта Россия. Михаил видел и безбрежную степь, и могучий лес, стоявший стеной за Доном. На заливных лугах пасли мирные стада. Пастухов он не смог разглядеть, так было высоко, под ногами пролетали птицы. Он плакал, и на память приходили слова, написанные неизвестным русским человеком в 1237 году. Когда Русь опустошило монгольское нашествие. Осветла светлая и у красно украшена земля русская. И многими красотами удивлена еси. Озёры многими удивлена еси. Реками и кладезями места честными, горами крутыми, холмами высокими, дубравами чистыми, полями дивными. Зверьми различными, птицами бесчисленными, городами великими, селами дивными, винограды обильными, домами церковными и князьями грозными, боярами честными, вельможами многими. Всего еси исполнена земля русская, а правоверная вера христианская. Светло Светлая, шептал Киреев. Как часто сидя на кухне с друзьями, он тоже хоронил свою Россию. Но ведь и тот безвестный русский человек прощался со своей землёй русской, а она жива. И в зной августовского дня, в стрекотней кузнечиков, песни жаворонка он не слышал погребального звона. Светло, светлая. И хотел и жить дальше, жить и благодарить Бога за то, что он сделал его частичкой этой великой, прекрасной земли под названием Россия. Стоя здесь на Диве, Михаил как никогда понимал чувства великого Суворова, однажды воскликнувшего: "Какое счастье! С нами Бог, мы русские!" Конечно, места подобные Дивагорию встречались ему нечасто. Но с таким же трепетом стал относиться Киреев и к тихим рощицам и полям, бескрайним, как сама Россия. Что уж говорить о его самой большой любви к русским рекам. Его записная тетрадь хранила названия рек, речушек, Речек, в которых Киреев купался, умывался, на берегах которых сидел долгими летними вечерами, ловя в их водах последние отблески вечерней зари. Названия рек звучали для него как ангельская музыка. Благодаря им он и Россию стал представлять себе чем-то одушевлённым. Если дороги это нервные узлы сухожилия Руси, то реки Ее кровеносные сосуды. «Мистика», — скажет кто-то, — «а пусть и так». Но после Осереди мог ли Киреев не стать им? Он шел по любимой своей России, а в записной книжке все меньше и меньше оставалось свободного места. «Польной Воронеж», «Ламочка», «Сетр», Мостя, раново, красивая мечта, непрядва, вырка, исто, снежить, чудесно, гусь, любошевка, колпенка, рать, большая курица, Гаврило, Данила, Проня, мошка, ворона, улыбыш, книга, орлик, дубрава, крапивенка, ягодная ряса, ястреб А были реки, чьи названия так и оставались тайны для Киреева, ведь ушли в небытие древние народы, некогда жившие на их берегах, и только реки сохраняли отголоски почти мёртвых языков, почти, потому что другой народ, русский, принял как наследство эти названия: Дандур, Никур, Нинор, Насмир, Судогда, Шиворонь. Клязьма, Мокшур, Ирмес, Нугрь, Кирмись, Войнинга. Можно даже сказать, что по рекам Кириив стал самым настоящим специалистом, если так можно выразиться. Это только на первый к тому же поверхностный взгляд реки отличаются шириной и глубиной. У каждой реки свой характер, свои особенности. В отличие от северных рек центра России, более древние. На них нет порогов, которые сгладило бесконечное время. Только на суше, под Новосильью, встретил Киреев пороги. А ещё он узнал, как начинаются реки, совсем не с голубого ручейка, как поётся в детской песенке. Рождение русской реки практически нельзя проследить. Обычно начало реки Это один или два сухих лога в поле, покрытых луговой травой. Старики могут показать вам место, где когда-то, во времена почти былинные, вытекал ручеёк. Но сейчас на десятки метров сухо. Но вот через версту несколько логов сливаются в один большой. Если неподалёку находится деревня, в ней обязательно вы увидите первый искусственный пруд, но и он ещё не источник реки, его наполняют таяние снегов и лёгкие паводки. Вы идёте дальше, и вот уже перед вами ржавцы. Лужицы сначала стоячей и ржавой воды, а затем всё более чистой. Вокруг Заросли осоки и другой болотной травы. Ближе следующей за прудом обыкновенно можно видеть очертание первых речных берегов, хотя настоящие ключи, бьющие, как правило, из обнажённых глин или известняков, появятся ниже. Ключей всё больше и больше, из них бьётся хрустальная ледяная вода, но бьётся тонкой слабой струйкой, не достигающей поверхности и только из самого последнего ключа бежит маленький ручеек и сливается с таким же. Люди такое место и считают истоком реки, хотя без сухих логов, ржавцев ее не было бы. Нрав, характер реки Киреев определял сразу же с первого взгляда. Не любитель классификаций, более от нечего делать — Он разделил тем не менее реки тех мест, где проходил, на шесть видов. Первый. Река течёт в широкой глубокой долине. Правый берег высокие глининные и песчаные обрывы с множеством оползней. Левый низкий берег с обширными заливными лугами и многочисленными старицами. Дно у таких рек песчаное, вода чистая, ровная, прохладная, много мели. Самая известная из рек такого типа — Ака. Второй вид. Река течет в более узкой, но и более глубокой долине. По берегам, часто болотистым, много ключей. Дно глинистое, вязкое, вода мутная, вверху теплая, а внизу ледяная из-за обилия ключей. На таких реках много омутов, в одном из которых Киреев едва не утонул. Течение слабое, потому река часто цветёт. Это Упа и её притоки. Третий вид ленивая река. Течение медленное, берега низкие, почти без долины. Дно сплошной ил. Зато кувшинок и забилье. Вода прозрачная и очень тёплая. Дно от самого берега глубокое, мели нет. Таких рек особенно много на границе Рязанской и Тамбовской областей, где они называются риасами. Есть ягодная риаса, становая риаса. Четвёртый вид. Крутые берега, узкая, прихотливо вьющаяся речная долина, каменистое дно. Вода холодная, течение быстрое. В половодье такие реки разливаются не в ширину, а в высоту. Это красивые меча, зуша Дон в пределах Среднерусской возвышенности. Пятый вид очень редкий. Глубокая и широкая долина. На низменном берегу прекрасные пойменные луга и старицы. Вдоль реки тянутся то ли рощи, то ли леса. Их ещё называют уремами. Корни деревьев часто растут в воде. Дно песчаное, вода чистая и ровная, с одинаковой температурой на дне и наверху. Много мелей. Течение среднее. Это ворона. И наконец, последний вид, к которому относится псёл или оскол. Среднее течение, тёплая и чистая вода, песчаное дно, много мелей, пойменный левый берег. Быть может, читатель несколько утомился от подобных подробностей. Пригодится ли все это ему, не знаю. Автор просто хотел показать, насколько глубоко и серьезно увлекся наш странник реками. А вот озер на его пути попадалось очень мало, а потому Киреев до сих пор относится к ним равнодушно. Не зацепило, как любил говорить он сам. «А люди...» Люди, встреченные им в пути, зацепили. Случай в деревне Галичи-гора стал для Михаила переломным, но и до него он другими глазами уже смотрел на многое. Во время странствия и после Киреева часто спрашивали, «Вам не страшно одному в наше время ходить, да еще пешком?» Михаилу только и оставалось, что пожимать плечами, в самом деле – Страшно ему не было, но это, согласитесь, не повод ни для хвастовства, ни для восторгов. Везло ли ему? Господь или чьи-то молитвы хранили? Но так получалось, что керее его встречались сердечные и хорошие люди, а в конце странствий он уже мог с гордостью сказать, что знает русских людей не понаслышке, не по теле передачам или книгам классиков. Кирилл легко находил общий язык и с пожилыми крестьянками, имеющими четыре класса образования, и с профессорами высших учебных заведений, и с юными школьницами, и убелёнными сединами монахами. Правда, особой своей заслуги в этом Михаил не видел. Он сумел понять одну простую истину. Хочешь открыть сердце другого человека, открой сначала своё а это было сделать труднее, чем изучить все созвездия на небе или научиться бесшумно ходить по сухим веткам. Для начала Кирееву предстояло стать одним из этих людей и в то же время остаться самим собой, а еще суметь смирять собственную гордыню, признавая за другими достоинства, которых не было у него, не впадая, однако, в мнимую смиренность, от которой за версту пахнет ханжеством, и ещё больше и гордыни. Михаил в дороге учился не только обходиться без часов и спичек. Он учился прощать и просить прощения, учился разговаривать с человеком не только слушать, но и слышать. Оказалось, что даже найти на члек это целая наука. Нет, ещё были заповедные места, например, мещёра, где в глухих лесных деревнях люди спорили за право взять себе на ночлег пришлого человека но потому такие места и называют заповедными что они редки чаще киреев сам искал где остановиться на ночь если была такая необходимость Всё-таки обычно Михаил предпочитал никого не беспокоя, спокойно расположиться на ночлег где-нибудь в поле или в старом саду. Но ведь дожди в наших краях не редки, да и после 14 сентября начинаются заморозки. Так вот, если подойти к первому встречному и попроситься на ночлег, как бы добр и милосерден тот человек ни был, Он почти наверняка откажет, ибо в душе у него родится вопрос: почему из всех обратились ко мне? Затем он подумает, как бы чего ни вышло. И в мыслях таких нет ничего обидного. Опыт, который дала Кирееву дорога, научил его тому, что просясь на начальник, надо прежде всего не проситься на начальник. Исходя из своей любимой теории парадоксов, Михаил пришёл к выводу, что чем сильнее чего-то хочешь, тем у тебя меньше будет шансов это получить. Не жди многого от людей, а будь благодарен им за улыбку, приветствие, доброе слово, разговор. Кирилл знал, что Бог в любом случае не даст ему пропасть, а потому совершенно спокойно, не думая о том, где сегодня он будет ночевать, Говорил с человека моего деревни, видах на урожай, наиболее короткой дороге или о том, какой гриб для посола лучше, белый или свинух? Проходило какое-то время, и между двумя людьми это было похоже на таинство. Вдруг возникала невидимая связь, интерес, симпатия. И Киреев не удивлялся, когда встреченный им человек неожиданно спрашивал его «вы». А где вы будете ночевать? Не знаю, совершенно искренне отвечал Михаил и благодарил, если его приглашали в дом, и не роптал, и не обижался, если оставался без ночлега, если в деревне или селе ни один дом не открывал перед ним свои двери. Вот это была вторая истина, которую он постиг. Мало просто не обижаться. Надо благодарить Бога, других людей даже за тот отрицательный опыт, который выпадает на твою долю. Попадались ли ему явно плохие люди? Всё в меру относительно. Язык не повернётся назвать хорошими гниловы и бугая. Однако сам Киреев так и не повстречался с ними. Однажды в Тамбовской деревне Юрловка Киреева буквально выгнал, нет, не из общежития, где он остановился, а из деревни председатель местного колхоза. Этот мужик орал на Киреева, обещал спустить на него собак, бил себя в грудь: "Я здесь хозяин, моя воля закон". Рядом в комнате испуганно вжавшись в свои стулья, сидели то ли украинцы, то ли молдаване, работавшие в колхозе по найму. Тереев спокойно выслушал председателя, пожал руку людям, которые хотели приютить его, и ушёл из деревни. Испугался ли он хама председателя? Нет. Мог ли, воспользовавшись наличием разных журналистских так называемых корочек, отомстить за себя? Безусловно. Для этого надо было попасть в райцентр и начать добиваться справедливости. Да, ему пообещали бы прилюдно наказать взорвавшегося нового колхозника, а потом просто пожурили бы Юрловского владыку, посоветовав ему быть в следующий раз умнее. Разумеется, можно было потешить собственное самолюбие и написать статью в газету. Но Киреев не почувствовал гнева, а только жалость к бесправным жителям Юрловки, по годоу не получающим зарплату, к молдаванам, которых выбирал председатель и к самому председателю. Не удивляйтесь, этот мужик орал на него, размахивая руками, а Киреев видел бегающие глазки, в которых был нескрываемый страх. Председатель боялся, что люди всё расскажут приезжему журналисту, а тот захочет поинтересоваться, откуда у председателя колхоза, где всё развалино, переразвалино, такой прекрасный коттедж. Если бы хоть один человек в Юрловке осмелился поднять голос в защиту Киреева, ведь такое дикое нарушение гостеприимства явно противоречило всем обычаям русского народа, он бы остался, дабы поддержать их, а не смолчали. Но Михаил знал, что завтра в любом случае ему идти дальше, а этим людям здесь жить. Другой вопрос надо ли так жить? Но это, как говорится, уже совсем другая история. Атереев вечером того же дня пришёл в село Туровское, где познакомился с чудесными людьми, супругами Туровскими, их многочисленными детьми и внуками. А заночуй он в Юрловке, этого знакомства просто не было бы. И головы Конфуция будет недостаточно, чтобы разобраться во всём этом, думал Киреев. Ведь выходило, что он должен был сказать спасибо председателю за то, что встретил Туровских. А больше? Больше, пожалуй, Киреев и не мог вспомнить ничего плохого. Более того, не раз и не два его до глубины души, до слёз, трогало гостеприимство русского народа, их радушие, щедрость. Было это под Бобровым. Дорога шла через лес. Надвигалась ночь, а до города ещё предстояло идти и идти. Судя по карте, деревень в этих местах не должно было быть. И вдруг в просвете среди деревьев огонёк. Киреев не поверил своим глазам. Но глаза его не обманули. Посреди телёного луга, окружённого сплошным лесом, стоял домик последнее напоминание о деревне Зелёный Луг, некогда находившейся здесь. В домике с недостроенной крышей, без электричества, жил переселенец из Киргизии Александр Лебедев. Ради жены и двух дочерей-школьниц бросил он трёхкомнатную квартиру, хорошую должность и вернулся на родину предков. Понимаете, говорил Александр Кирееву, и в Киргизии, и в Казахстане у русскоязычных, на мой взгляд, нет будущего. Там забыли, кто учил их элементарной грамоте, теперь же они всё делают для того, чтобы мои девочки стали людьми второго сорта. Здесь, в России, я дам им образование, чего бы мне это ни стоило. Конечно, нам тяжело. Но я стараюсь не раскисать. И вообще, я по природе оптимист. Но порой сидишь под этим прекрасным звёздным небом и думаешь, почему мы никому не нужны. Чиновники в Боброве спрашивают, зачем мол вы приехали. Работы фактически нет. Продали всё. Старенькую машину не продаю только потому, что иначе дочки за 10 вёрст в школу не доберутся, особенно зимой. Долгим был этот грустный монолог. Александр действительно держался с достоинством. Не без гордости он рассказал Михаилу о том, что пусть и влез в долги, но купил корову. Теперь она их кормилица. Сам Александр сторожит поля сельхозтехникума. Недостроенный дом принадлежит той же организации, получает мало. Когда последний раз ел мяса, он и не помнит сахара купить не на что. Я готов работать и день и ночь. Но в Боброве своих безработных много. Тут мне директор сельхозтехникума говорит: "Мы озеро за твоим домом выкопали, гусей будем в него запускать. Выращивай, мол, тебе тоже прибыль будет". Какая прибыль? Да, озеро выкопали, гусей запустили, А построить ограду денег не хватило. Вокруг лес, лисиц полным-полно. Я с одной стороны озеро, а эти рыжие бестии с другой. Короче, теперь я в долгах, как в шелках. Утром Киреев проснулся от шепота хозяев. Встав, он понял все. Ольга, жена Александра, собрав последние остатки муки, взял испекла ему на дорогу блинов, ему, которого они никогда больше не увидят, для кого зелёный лук только короткая остановка на пути. Когда все завтракали, маленькая восьмилетняя Ира проговорилась: "Мам, а говорила, что блинов испечёшь только на мой день рождения". Киреев шёл к Большку, а лебеди выстояли у своего домика и махали ему вслед. Саша, Оля, Олеся и Ирочка. А в Лихвине он ночевал у супругов иконописцев. На центральной площади своего родного городка, самого маленького в России, Георгий Алексеевич Иконописов развёл прекрасный яблоневый сад. Развёл не по приказу, не ради денег или славы, а просто ради того, чтобы Лихвин стал ещё уютнее и краше. Они сидели за богато накрытым столом. Иконописцев, его жена Евдокия Даниловна и Киреев. Георгий Алексеевич маленький и очень живой, супруга же наоборот, большая, спокойная, молчаливая. «Понимаете, — говорил иконописцев, — человек для чего ведь должен жить? Для того, чтобы земля, на которую он приходит, стала хоть чуточку красивее». Я знаю, надо мной многие смеются. И когда я специально в Киев ездил, чтобы привезти оттуда черенки плакучей ивы и посадить их на могиле нашего героя, Саши Чекалина, тоже смеялись. А сейчас всем нравятся мои северные ивушки, и сад мой нравится. Брат мой родной по тому же пути решил пойти, у пожарной каланчи грушевый сад разбил. А потом в супруге пели песни, которые сочинил сам Георгий Алексеевич. Пели, как жили и работали, душевно. Только муж заводил высоким голосом, а жена Евдокия Даниловна подпевала низким, грудным. Совсем другие песни пели Кирееву в курской деревеньке Курносовка Софья Ивановна Мордвинова и её дочь Валентина Григорьевна. Эти песни сочиняли старушки богомолицы, странствующие монахи, которых в хрущёвские времена прятали по домам набожные люди. И совсем другая Русь вставала перед Михаилом в тех песнях. Особенно запомнилась ему одна песня-молитва, которую сочинил слепой странствующий монах Валентин. Крест тяжёлый. Крест тяжёлый нет у сил его поднять а нести его ведь надо в нём господня благодать крест тяжёлый путь далёкий кто поможет донести помоги мне спаситель здесь на жизненном пути крест тяжёлый крест тяжёлый сам Господь его поднял нёс он с трудностью великой посреди пути упал и упал с крестом спаситель никто руку не подал это была долгая песня описывающая крестные часы жизни спасителя напев простой немного заунывный, но никогда с Киреевым такого раньше не было. Каждая строка песни сразу запоминалась, будто заученная наизусть. Так кирпич подгоняется к кирпичу, когда каменщик кладёт стенку. А заканчивалась эта песня словами: "Если будешь раб ты верный, то ты дальше крест неси". Роси свой след слезами в путь за Господом иди и царицу мать небесную ты на помощь призывай помогать она тебе будет только ты не унывай И когда потом в пути Терееву приходилось не сладко он вспоминал эти строки только ты не унывай Каких только людей не встречал Михаил в пути. С кем-то и поговорить удавалось с минуту, а тёплые чувства, оставшиеся после разговора, ещё долго держались в душе. Всудок где он спросил дорогу у девушки, оказавшейся медсестрой, идущей домой с ночного дежурства. Они поговорили и пошли в разные стороны. А потом, пройдя с десяток метров, вдруг обернулись одновременно, обернулись и улыбнулись смущённо. И во взгляде каждого была грусть, может быть, о чём-то не сбывшемся. Киреев так и не узнает никогда, как зовут эту медсестру из Судогды. Как не узнает имени чудного мужичка, упорно хотевшего затащить Михаила в свою избу, чтобы показать изобретённую им машину с вечным двигателем, над которой он работал 15 лет. Не спросил Киреев, и как зовут бабушку, бросившуюся ему на помощь, когда огромная уличная собака, сорвавшись с цепи, кинулась на Михаила. Ах ты отродье, ах ты бестия, зачем на человека кидаешься? Злыдина храбро отбивалась бабушка от собаки. А потом сказала Кирееву: "Пойдёмте, я вас до конца деревни провожу. У этой зверюги жуткие зубы, она всех прохожих перекусала". Не надо думать, что Киреев смотрел на Россию, На русских людей как бы сквозь розовые очки. Нет. Он видел и жуткое пьянство, и грязь, и нищету, и хамство, и беззаконие, и покорность этому беззаконию, и потакание хамству. Но Михаил любил эту страну, этих людей. Нельзя человеку говорить всё время: ты свинья, свинья, свинья. Он им в самом деле тогда захрюкает. Ему даже пьяненькие, жадненькие, грязненькие люди виделись другими, и для них у него находилось доброе и искреннее слово. Киреев даже образ придумал. Лежит на земле алмаз, и засыпан алмаз навозом, грязью, мусором. Не поленись, разгреби мусор, выброси грязь, И в твоих руках засверкает алмаз. Боишься испачкать руки, говоришь, не может быть в этой земле алмаза, Бог тебе судья. После странствий по всем этим просёлкам, дубравам, затерянным в глуши деревушкам, после посещения городов сонно смотрящих окнами старых домов, спокойные воды рек у Киреева уже не проходило ощущение что он прикоснулся к чему-то чистому-чистому, светлому-светлому. С горькой усмешкой вспоминал он теперь мудрецов, живущих в столицах, делящих людей на элиту и толпу, определяющих, кто есть совесть нации, кто достоин звания первого интеллигента, а кто второго и так далее по ранжиру. Вспоминал их эмоциональную надрывность, страсть к поэзе, любовь к патетике, громкой фразе. А здесь в глубинке были другие люди. Они мало говорили, внимательно слушали, никогда не спешили с выводами. Но если открывали другому душу, то открывали без утайки, до донышка. И разве было зазорно учиться у них? Когда в одной тульской деревеньке Николай Петрович Доцков, бывший колхозный конюх, говорил с Михаилом о жизни, тот только диву давался мудрой живописности языка этого человека. По телевизору в этот момент говорили, что всем нам так не хватает терпимости. Старик, услышав это, буквально взорвался. Ты понимаешь, Прокофич, куда этот сукин сын клонит, спросил он Киреева. Куда? Знаешь, как в России называли публичные дома? Не знаю. Дома митерпимости. А теперь хотят всю страну сделать тфу! старик даже плюнул. Николай Петрович, но этот, как вы сказали, сукин сын, вроде бы добра всем нам хочет. «Не верь, Прокофьич, не верь. Терпимости в России, видишь, мало. А вот Господь приказывал быть кроткими, чистыми сердцем, жаждать правды. Разве не так?» «Блажения милостивии, и окутии помилованы будут». Неожиданно произнесла доселе безмолвно сидевшая Елизавета Петровна, вдова и сестра хозяина дома. Вот, обрадовался подсказке доцков, правильно, милосердными быть надо. О терпеливости ничего не сказано. Знаешь, Прокофич, почему? Почему? Если человек терпим, значит, не любит никого. Ну ты загнул, братик. Вновь подала голос Елизавета Петровна. Не любит. Они «Те плохладные, все эти терпимые. Когда мою внучку будут убивать...» «Ладно, ладно», — поправился старик. «Не убивать. Жизнь ей портить станут, соблазнять. Не знаю кто. Сектанты, наркоманы, человек какой плохой, да кто угодно. Я смогу относиться к этому терпимо?» А где-то сейчас в Туле или Москве с внучкой, дочерью или сыном другого человека происходит такое: соблазняют, душу погонят ядом сладким сердце отравляют. Меня это вроде не касается. И знаешь, мне легко быть терпимым, когда меня это не касается. Но ты же не такой, Николай. Что на себя наговариваешь? И слава Богу, сестра, что не такой. Раеми Прокофич, все эти слова терпимости сладкий яд. Зло сначала всегда в меньшинстве, а потом живёшь, вдруг живёшь, и тебе кажется, что оно зло везде, кругом одно зло. Почему? А ты представление имеешь, как действует любое меньшинство? Какое меньшинство, Петрович? спросил сельского философа Киреев. Любое. Сначала оно меньшинство скулит: "Не бейте, пощадите, пощадили". Вот такие терпимые, как те. И старик показал на экран телевизора, где уже все в студии убеждали друг друга в том, что Россия никогда не станет цивилизованной страной, пока у нас так мало терпимости. Меньшинство уже без скуления просить начнёт. Да, мои дорогие. Но почему вы за это презираете нас? Хорошо, такие, так такие. И вдруг резкий оклик. Это меньшинство уже требует большинства. Не кажется ли вам, господа хорошие, что пора нам местами меняться? и меняются они прокофич местами меняются и запомни меня старика как только меньшинство становится большинством оно тут же забывает о терпимости ты о голубых что ль говоришь спросила елизавета сергеевна я про все цвета радуги объяснял парировал николай петрович дело не в цвете Он для удобства дается, дело в сущности. «Почему не спрашиваешь, Прокофьич, о какой я сущности говорю?» «И то правда. А какой?» — послушно откликнулся Киреев. «А о той самой. Дело ведь не в том, кого больше и на сколько. Завтра, предположим, все терпимыми станут, а я все равно буду себя большинством считать». «При Хрущеве это культом личности называли». Сестра философа явно была не обделена чувством юмора. Ты только о Никити мне ничего не говори, вскипел старший брат. А то я здесь такого наговорю. Я по тому буду большинством, что знаю. Я за добро против зла. Не перебивай, сестра. Да, надо мной можно посмеяться, мол, возомнила себе. Да и откуда мне знать, за добро ли я на самом деле? — За добро. Потому что хочу быть милосердным, жаждать правды и быть кротким. — А можно быть кротким и нетерпимым одновременно? — спросил Киреев. — И можно, и нужно. Получается, не всегда, но нужно. Тут нам давеча священник наш про Марка и про Унию рассказывал. — Как его беж звали? — Эфесский? — Эфесский подсказал Киреев. Если про унию, то это Марк Эфесский. Точно. Ведь все тогда эту треклятую унию с Римом приняли, даже епископы. А он один остался или почти один. Его уговаривают: "Смотри, мол, какие люди согласились, не читай тебе, соглашайся и ты". И знаешь, Прокофич, что Марк им сказал? Он сказал: а хоть и весь мир согласится, а я все равно не изменю Богу. Богу! Вот кого держаться надо. Никогда я с ним не буду в меньшинстве, понимаешь, Прокофьевич? Понимаю, Николай Петрович. Мне один очень мудрый, нет, не так. Очень святой жизни человек сказал, люби Бога, И делай, что хочешь. Правильно. Вот мы и дошли до сути. Вспомним, как сказано: "Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей и всем разумением твоим. И возлюби ближнего твоего, как самого себя". Закончила цитату Елизавета Сергеевна. Точно. Возлюби ближнего, а возлюбишь по-настоящему, и уйдёт вся твоя терпимость в тартарары. А потом Киреев просто перестал удивляться, так много повстречал он в дороге философов, изобретателей и поэтов, хоть по жизни числились все они конюхами, рабочими учителями, библиотекарями. Ведь важно не кто ты, а что у тебя в голове и сердце. Впрочем, один раз Киреева всё-таки удивили. В маленьком городке Тишанске, больше которого в России разве что Лихвин, он заночевал у местного краеведа, в прошлом учителя истории Олега Игоревича Толстикова. В своё время Киреев читал речь Достоевского на открытии памятника Пушкину в Москве в которой Федор Михайлович написал о всемирной отзывчивости нашего русского гения, о том, что именно Пушкин разделяет с народом нашим эту способность, главнейшую способность нашей национальности, подчеркивал Достоевский. Но все равно то, что увидел Киреев в захудалом городке, поразило его. Оказывается, на квартире Толстикова каждую неделю собирался кружок любителей английской поэзии, Правда, входило в него всего 6 человек. Но представьте себе. Тишанск, древний городок, потерявший даже статус районного центра. Из предприятий работает только хлебозавод, по вечерам отключают свет. Зарплату у ПМЦ задерживают по полгода и больше. И вот именно здесь Кирееву посчастливилось поприсутствовать на заседании кружка любителей английской поэзии. Опять отключили свет. Начавшаяся осень бросала в окно маленького домика на улице Урицкого жёлтые листья. На столе самовар. Встречаемый бурными аплодисментами, хозяин ставит керосиновую лампу на стол. Аплодисменты предназначались лампе, но Толстиков всё равно кланяется. Он и открывает очередное заседание кружка, на котором обсуждался всего один вопрос: чей перевод стихотворения Джона Китса Кузнечик и сверчок лучше: Маршака, Постернака, Сухрева, Спиндиаровой, Пакидова, Новиковой или Чухонцева? Вежливости ради, специально для гостя, Олег Игоревич прочитал сначала стихотворение на английском, а затем в маршаковском переводе, считающемся классическим, чтобы Кирееву было понятно, о чём идёт речь. Во веки не замрёт, не прекратится поэзия земли. Когда в листве от зноя ослабев умолкнут птицы, Мы слышим голос в скошенной траве кузнечика. Спешит он насладиться своим счастьем в летнем торжестве, то зазвенит, то снова притаится и помолчит минуту или две. Поэзия земли не знает смерти. Пришла зима, в полях метет метель, но вы покою мёртвому не верьте. Трещит сверчок, забившийся где-то в щель И в ласковом тепле нагретых печек нам кажется. В траве звенит кузнечик. Олег Игоревич читал, и Киреев вспоминал до матери на Тихоновской горе, а за окном завывал осенний ветер, пусть еще не злой, ноябрьский, но все равно сердитый. До Старгорода оставалось идти еще неделю. «Я хорошо походил», — думал Киреев. Сколько кузнечиков пели мне свои песни, пора послушать сверчка. А дискуссия в комнате шла не шутошная. Михаил смотрел на этих людей и окончательно, раз и навсегда, понял всю мудрость Тютчевских строк: умом Россию не понять. И он верил в Россию, как и Тютчев, как миллионы живых или уже ушедших в мир иной русских людей верил, что рана хранит страну, где есть такие городки, как Тишанск, а в городах вот такие кружки. Подошёл к концу вечер, стали голосовать. Два голоса получил Маршак, два Постернак и два Спиндиарова. Надо же, огорчённо вздохнул единственный ветврач Тишанска Егор Юрьевич Юрьев. Опять ничья. Говорил вам Нам надо седьмого искать. И вдруг все разом посмотрели на Киреева. Его первой мыслью было: мне бы ваши заботы. Второй: ну, если просят. Третий: Вообще-то мне и Маршака перевод нравится, и Спендиаровой. А за кого голосовал Олег Игоревич? И неожиданно, даже для себя стал читать перевод с Пендиаровой, за который проголосовал и Толстиков. В поэзии в природе нет конца. Когда в жару на ветках деревца притихнут птицы, и травы нагретой раздастся голос нового певца, кузнечика. Великолепье лета блаженствует он опенев от цвета, звенит стрекочет, а найдёт линца на миг замолкнет, притаившись где-то. Всегда жив о поэзии земли, за тёплой печкой, в зимний вечер в южный, в глухую пору с тишиною дружной, невидимый сверчок поёт в щели и чудится в дремотном сновиденье кузнечика полудинное пенье читал Киреев в удивлённой тишине, а когда закончил читать, вдруг раздались аплодисменты. Михаил смутился, но ему было приятно признание этих людей. "Наш человек", сказал ветеринар Юрьев. И эти слова стали едва ли не самой дорогой похвалой, которую Михаил Прокофьевич Киреев слышал в своей жизни. А ещё Киреев открыл для себя, что более поэтического народа, чем наш русский, на Земле не существует. А в качестве доказательства Михаил теперь готов был привести названия рек, а также деревень, сёл, городов, где он побывал. Даже когда Киреев жил в Москве, его просто выводили из себя местечковые юмористы, осмеивавшиеся по телевизору из концертных эстрад всё и вся и когда один из них произносил в монологе слова в лондоне тепло а в деревне гадзёкина опять идут дожди а зал покатывался со смеху кириев свирепел над кем смеётесь над собой смеётесь только младенец не мог бы понять Какую символику несла в себе деревня под названием Годёкина, где в отличие от всей планеты всегда идут дожди, всегда грязно, холодно и сыро. Но выросши на Некрасовских, кому на Руси жить хорошо, и помни все эти деревни неурожайки, о которых писал поэт, Киреев тогда молчал. С классиком не поспоришь, думал раньше он. Но вот прошагал Михаил русскими путями дорогами и не встретил деревни Гадзюкина ни в прямом, ни в переносном смысле, зато побывал в десятках берёзовок, липовок, ольховок, сосновок. Имя много говорит не только о человеке. Принимая то или иное название, деревня, город словно выбирает себе судьбу. Десятками исчислялись и встреченные киреевым сёла, Троицкие, Спасские, Петровские, Никольские, Архангельские, Успенские. Встречались и дураковки, хмелёвки, куда ж без них. Но их было мало. Зато однажды на Тамбовщине пришлось проходить ему деревню Альдию. Оказалось, что когда-то один помещик, похоронив любимую арабскую кобылу, так назвал в честь неё свою деревню. А в Тульской области он ночевал в деревне под названием Кинь Грусть. Славное название, не правда ли? Вот и захотелось мне напоследок перечислить хотя бы названия части тех сёл, деревень и городов, через которые вела дорога Киреева. Не сомневайтесь, все они есть на карте России. Степь, Троица, Летогоще, Орловка, Соколова, Желанная, Боголюбовка, Сестрички, Пески, Большие голубочки, Поляны, Ясенки, Дубрава, Майская, Серебряные ключи, Благодать, Ласкова, Малиновка, Ребиновка, Мирный, Травнина, Муромцево, Натальянка, Загорье Калиновка, Горки, Щегловка, Ольгинка, Сретенка, Луговка, Лермонтова, Грунин, Варгол, Галичи-гора, Задонск, Сапожок, Бобров, Анна, Слобода Беломостье, Горнастаевка, Визавик, Красная, Стрелецкое казачье, Дивагорье, Пухово колодезная зелёный лук марьина софинка соловьи канаплянка красивка соболева серебряная кореон богословка дворянинова лев толстой лебедянь перемышель суворов крапивна богородицк тюртин Райва, шарик, завидная золотая поляна, зелёный бор, иконки, Александра Невский, дикое поле, златоустово, солнцево, луна, восток, заря, сумерки, рассвет, большая дорога, невеличка, казачка, бабёнка, казачий дюк. Красный уголок. Наша соловьи. Гоголь. Баранчик. Ясная поляна. Гоголь. Бежин луг. Новый свет. Мыс Доброй Надежды. Снова здорово.